Кажется, мы поссорились. Полчаса я трачу на поиски своего дневника. Тетради нигде не видно. Я проверяю ящики стола и книжные полки, заглядываю в тумбочки, слезаю на пол и заглядываю под кровати, но его нет и там. Наконец спрашиваю Македонского. «Такая толстая коричневая тетрадь?» — уточняет он. «Вроде я ее где-то видел». Он подходит к ящику толстого, склоняется над ним и говорит. «Ну вот» опять запасается топливом отдай эту штуку слышь шей она чужая толстый отвечает невнятным гульканьем македонский поворачивается ко мне с дневником в руках вытирает его и говорит виновато он его слегка ободрал ничего это я не проследил надо было проверить чем он там шелестит я принимаю изуродованный дневник переплет весь изжван половина страниц вырвана к счастью незаполненных толстый начал с конца Спасибо, говорю я. Пожалуй, им еще можно пользоваться. Македонский смущенно разводит руками. Я листаю списанные страницы, в которых что-то подозрительно много, читаю первый попавшийся абзац Стебли кактусов также бывают поражены гнилью, вирусными болезнями, кактосной тлёй или клещиками, лечат их срезанием пораженных частей и препаратами, содержащими медь. «Неужели табаки, незаметно для себя самого, перешел от слепого к кактусам?» «Ничего не понимаю», — говорю я. «Какие-то вирусные кактусы?» Македонский заглядывает в тетрадь. «Это почерк стервятника», — объясняет он. «Наверное, вчера ему твой дневник подвернулся, он и записал в него кое-что на память. Тебе это очень неприятно?» Я с ужасом перелистываю страницы. «Одну, вторую, третью». Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необъяснимой с точки зрения официальной медицины избирательности данного заболевания, поражающего в первую очередь лиц, не приспособленных к полноценному существованию в рамках социума, в данном конкретном случае обозначенным спорным термином «наружность». «Дорогой курильщик, Табаки предложил мне записать что-нибудь в эту тетрадь тебе на память. Я не очень представляю, что именно пишет на память». Глохидии легко обламываются и проникают под кожу, вызывая зуд. Нежные белые колючки некоторых мамиллярий и серебристые волосы старичков цифалоцериусов. «Тут, по-моему, отметился каждый», — с горечью говорю я. «Теперь это не дневник, а памятный альбом». Перелистываю тетрадь до чистых страниц и замечаю какие-то проколотости, похожие на тянущиеся друг за другом многоточие. «А в конце его еще кто-то искусал», — говорю я. «Хотя нет, в самом конце его жевал толстый». Македонский присматривается и проводит по дырочкам пальцем. «Это шрифтом Брайля», — объясняет он. «Слепой что-то написал. У него есть такой тупой гвоздь». «Ага», — киваю я. «Памятное письмо. Я прочту его на старости лет, когда совсем ослепну и научусь читать по Брайлю. Совсем здорово!» Македонский вздыхает. «Слушай». «Давай я дам тебе другую тетрадь. Почти такую же. Все равно толстый и переплет тоже попортил». «Не надо мне другую тетрадь. Как-нибудь обойдусь», — говорю я. «Ты извини, что я разворчался. Ты-то здесь совершенно ни при чём». Он пожимает плечами. «Смотри, а то можно еще положить под стопку книг. Страницы немного расправятся». Македонский приносит клей, и мы кое-как приводим в порядок ободранный переплет. Потом кладем на тетрадь все книги, сколько их имеется в спальне. Потом Македонский заваривает чай. Пить чай в такую жару не особенно приятно. В могильнике приносили охлажденный со льдом, но могильные привычки пора уже забыть. Македонский показывает мне мешочек толстого. Это совсем детский рюкзачок, набитый катышками жёваной бумаги. «Подкормка для костра», — говорит Македонский. «Он уже давно их собирает». А потом он говорит, что мне, пожалуй, стоит вырвать из дневника ту страницу, на которой отметился слепой. «Зачем?» — спрашиваю я. «Она не страшнее тех, где писал табаки». «Но ты же не знаешь, что именно он написал», — настаивает Македонский. «И для кого?» «Что значит для кого?» Македонский смотрит сквозь меня, куда-то в переносицу, пожимает плечами. «Мало ли». От его намеков мне делается жарко. «Разве кто-нибудь в доме умеет читать по Брайлю?» Он опять пожимает плечами. «Кое-кто умеет. Ральф, например». И дипломатично отводит взгляд. «Я молчу. В спальне душно. Солнце плавит оконные стекла. Македонский не смотрит на меня, а я не смотрю на него. Я знаю, чего стыжусь я, но мне непонятно, чего стыдится он. чего выглядит таким виноватым?» «Спасибо», — говорю я, «я так и сделаю, вырву эти страницы». Он молча кивает.